Допрос продолжался около трех часов, когда Ложкина увели, Сандлер сказал. «Опасный преступник. Но теперь наша главная и, прямо скажу, нелегкая задача — найти папашу. Это их наставник и подстрекатель, вожак большой и, как видите, очень разнообразный по составу преступной группы. Он весьма активен и потому особенно опасен. Такие нам давно не попадались. Можно сказать, последний из магикан». С ним будет нелегко справиться. Через кого же можно выйти на него? Ложкин? Не выдаст, это ясно. Остается так называемый Тит. Посмотрим, что даст засада Одно только туманное место осталось, — заметил Зотов. Что это за человек в черной шляпе и очках? «Да», — кивнул головой Сандлер, — «запутанное дело». Кроме того, мы еще не знаем, кто дал преступникам сведения о квартире Шубинского. А это очень важно. В общем, здесь есть над чем поломать голову. Дело приобретает товарищи нешуточный оборот. Иван Васильевич, — обратился он к Зотову, — учти, снова кафе «Ласточка». Только через три дня, поздно вечером, из Малаховки возвратились оставшиеся в засаде сотрудники, усталые и встревоженные. Сообщник Ложкина, опасный преступник по кличке Тит, не появился на даче. Исчез. Глава четвертая. Кафе «Ловушка». Утром, придя на работу, Сергей узнал, что его вызывает Сандлер. Когда он вошел, Сандлер отложил газету. «Садитесь, сейчас подойдут остальные». Через минуту в кабинет зашли Зотов, Воронцов, Лобанов и другие сотрудники. Сергей поймал иронический взгляд Воронцова, он как бы говорил, первый к начальству прибежал, так-так. Сергей нахмурился и отвел глаза. Пусть думает, что хочет, решил он. Когда все расселись, Сандлер сказал, «Итак, товарищи, продолжаем заниматься делом папаши и других. Оно становится все сложнее. Народ здесь замешан разный, пестрый. Так, кстати, зашифруем, дело пестрых», — обратился он к Зотову и добавил, — — Новая операция задумана тобой, так что веди совещание, а я, может быть, посоветую кое-что по ходу дела. Зотов кивнул головой и, оглядев присутствующих, не спеша произнес. — Нам предстоит заняться кафе «Ласточка». На свободе остался опасный вооруженный преступник, сообщник Ложкина. Он нам важен и сам по себе, а главное, через него мы можем выйти на папашу. Тит не знает, где находится Ложкин. Он будет обязательно искать связи с ним. На даче Тит не появлялся. Думаю, и не появится. Скорее всего, он будет устанавливать связь через кафе, где работает сестра Ложкина. Там вообще легко встретиться с кем угодно. Я думаю, либо он сам появится, либо подошлет кого-нибудь. Тит должен быть взят в ближайшие дни. Это главная задача операции. Я вчера побывал в этом кафе, познакомился с обстановкой. План такой. Наш сотрудник должен сидеть за одним из столиков около окон. У него будет зрительная связь с постовым милиционером. Когда подозрительное лицо будет выходить из кафе, сотрудник подаст условный сигнал. С милиционером, в свою очередь, будет держать зрительную связь группы наших оперативных работников. Они поведут дальнейшее наблюдение. В подходящий момент, далеко от кафе, они найдут повод для проверки документов у этого лица. Если надо, задержат его. Вот как будто и все. Зотов вопросительно поглядел на Сандлера. «Да, пожалуй», — согласился тот, — остается только уточнить сигналы и назначить людей. Работу начинаете сегодня же. Есть вопросы, товарищи? Нет? Значит, все. Сергея всегда радовала и удивляла оперативность совещаний у Сандлера. Это был особый, четкий и деловой стиль, свойственный вообще всем в муре. Коршунов получил задание в тот же день с двух до четырех часов пробыть в кафе «Ласточка». Просторный, с лепными украшениями зал был уставлен круглыми столиками. Большое во всю дальнюю стену зеркало создавало впечатление еще большей протяженности зала. На белоснежных скатертях стояли цветы, сверкающие рюмки и фужеры. На окнах висели легкие занавески из белого шелка. Между столиками проходились под носами официантки в синих платьях и на крахмаленных передниках. Посетителей в этот час было мало. Сергей выбрал самый дальний столик у окна,